«Привет, малыш! Как дела?» Она очень удивилась. Она поставила чашку в пустоту и остатки кофе впитал в себя ковер. Она улыбнулась. Она внимательно выслушала его. И даже вначале на вопрос «Как дела?» отшутилась. Регулярно. Раз в месяц и точно по календарю без задержек и сбоев. Гера пропустил ее иронию мимо ушей. «Я больше не могу без тебя жить. Для меня только ты существуешь, я это понял, когда сидел тут один-одинешенек и размышлял о нас с тобой. Нет, я не пьян. Я кое-что купил для тебя. Сияет так, что глаза плавятся и размером с голову Вовы Казакевича. Хочу, собственно, ручно одеть тебе это на палец и кое-что предложить. Ну так предлагай. Я не настолько дитя прогресса, чтобы делать свои любимые предложения такого рода по телефону. «Ох, Герочка, а я ведь подумала, что ты решил меня обнулить, что ты совсем забыл меня». Кира притворно вздохнула, но в голове у нее все выстраивалось более чем четко. «К черту этого женатого на лесбиянке Рогачева. Клиновский человек Сеченова, завербован ЦРУ, знает, что я тоже на них работаю. В ЦРУ такому союзу будут только рады, А потом, в конце концов, если попасть под крылок самому Сеченову, то можно кинуть ЦРУ на деньги и потом послать подальше. В общем, придумается что-нибудь. Кольцо с бриллиантом — это брачное предложение. Соглашусь. Главное, не говорить никому, а то все завистливые сглазит и еще чего доброго. Я очень хочу тебя видеть. Прямо сейчас. Хорошо, я сейчас приеду. Да не надо самой это. Я водилу пошлю своего. Ну, Вову, помнишь его? К тому же я на даче под Воскресенском. Ты сама бы не нашла. — У кого эта дача в такой мониной попе? — с легким подозрением спросила проницательная Кира. — У Сеченова, разумеется. У него таких загородных домов много. — Как и он, там. — Конечно, и рвется нас благословить. Он тоже тебя ждет. Сказал даже, что давно мечтал видеть тебя в своем аппарате. У Кира от такого сногсшибательного шанса закружилась голова. Еще бы. И муж, без пяти минут птицы высокого полета. И знакомство с самим Сеченовым. Какие-то совершенно космические перспективы. Где твой водил-то? Сейчас я ему скажу, он через час будет у тебя. Ты только не пугайся, он на своей машине. У нас Ауди на плановом техосмотре в сервисе под потолком висит. Да это ерунда, милый. Жди меня, пропела Кира, и побежала в ванну наводить красоту. Be... Гера вернулся к машине Володи, залез внутрь «Жигуленка» и поерзал на неудобном сиденье. Вова ждал его ответа, но Гера от чего то тянул. Он понимал, что сейчас, сказав этому биороботу ФАС, он зачеркнет в своей жизни право на что-то очень и очень важное. На некое возвращение или что-то в этом роде, чего Гери не дано было понять, но дано было предвидеть. Однако останавливаться было уже поздно. Она тебя ждет. Поезжай. Ну, с Богом в таких случаях не говорят вроде, да, братан? Да, Володь. Не тот это случай. Ты когда все закончишь, чтоб все концы в воду, понял? Не смею эту дуру у себя оставлять, я говорю о пистолете. Да ладно, чего я, детективов не читал, что ли? Как уже в Москву поедешь, позвони, вмажем. Это само собой, я и сам хотел предложить. Давай, не пух тебе, к чертям собачьим. Он зашел в подъезд, позвонил по телефону и сказал, что его железная дверь не открывается. Ему ответили, что бригада сможет подъехать только через час. Много вызовов. Затем поднялся на лестничную площадку и вместо своей квартиры направился к двери соседки. Той самой, которой Настя передала для него ключи. Он позвонил, она открыла. Гера сказал, что заела дверь и он вызвал службу спасения. Долго ждать и... Может быть, у нее найдется для него стакан воды. Соседка пригласила его выпить чаю и в течение часа расспрашивала его о причинах расставания с Настей. Гере поневоле пришлось удовлетворить ее стариковское любопытство, ведь она была его алиби.